Глава шестая Протиснувшись под решеткой, Роберт Лэнгдон оказался у входа в большую галерею. Ощущение было такое, точно он заглядывает в пасть длинного и глубокого каньона. По обе стороны галереи поднимались голые стены высотой футов тридцать, верхняя их часть утопала во тьме. Красноватое мерцание ночных ламп в плентусах отбрасывала таинственные блики на полотна да Винчи, Тициана и Караваджо, которые свисали с потолка на специальных проводах. На терморты, религиозные сцены, пейзажи, портреты знати и сильных мира сего. Хотя в большой галерее была собрана, пожалуй, лучшая в мире коллекция итальянских живописцев, у многих посетителей создавалось впечатление, что знаменита она прежде всего своим уникальным, паркетным полом. Выложенный из диагональных дубовых паркетин, он не только поражал своим потрясающим геометрическим рисунком, но и создавал оптическую иллюзию. Походил на многомерную сеть, что создавало у посетителей ощущение, будто они проплывают по галерее, поверхность которой меняется с каждым шагом. Взгляд Лэнгдона скользил по замысловатому рисунку и вдруг остановился на совершенно неуместном здесь предмете, лежавшем на полу слева всего в нескольких ярдах от него. Место, где он лежал, было отгорожено полицейскими специальной лентой. Лэнгдон обернулся к Фашу. «Это что же? Караваджо?» «Вон там, на полу». Фаш, не глядя, кивнул. Картина, как догадывался Лэнгдон, Стоило миллиона два долларов, однако валялось на полу точно выброшенный на свалку плакат. Но почему, черт возьми, она на полу? Возмущение, прозвучавшее в его голосе, похоже, не произвело впечатления на Фаше. «Это место преступления, мистер Лэнгдон. Сами мы ничего не трогали. Картину сдернул со стены куратор и привел тем самым в действие систему сигнализации». Лэнгдон оглянулся на решетку, пытаясь сообразить, что же произошло. На куратора, очевидно, напали в кабинете. Он выбежал, бросился в большую галерею и включил систему сигнализации, сорвав полотно со стены. Решетка тут же опустилась, перекрывая доступ. Других выходов и входов в галерею не было. Лэнгдон смутился. «Так значит, куратору...» Удалось запереть нападавшего в галереи? Паш покачал головой. Нет. Решетка просто отделила от него Соньера. Убийца оказался здесь, в коридоре, и выстрелил в Соньера через решетку. Он указал на оранжевый ярлычок, отмечавший один из прутев решетки, по которой они только что проползли. Сотрудники научно-технического отдела обнаружили здесь частицы пороха. Он выстрелил через решетку. Саньер умер вот здесь, в одиночестве. Лэнгдон вспомнил снимы, которые ему показывали. Но они говорили, что куратор сам это сделал. Он оглядел огромный пустынный коридор. Так где же тело? Фаш поправил галсочную булавку в виде распятия и двинулся дальше. Возможно, вам известно, что галерея очень длинная. Длина, если я не ошибаюсь, подумал Лэндон, составляет 15 тысяч футов, то есть равна умноженной на три высоте мемориала Вашингтона. От ширины коридора тоже захватывало дух. Здесь легко можно было проложить рельсы для двустороннего движения пассажирских поездов. По центру, на определенном расстоянии друг от друга, размещались статую или огромные фарфоровые вазы, что помогало разграничить тематические экспозиции, а также разделить поток движения посетителей. Фаш молча и быстро шагал по правой стороне коридора, взгляд его был устремлен вперед. Лэндон уже казалось просто непочтительным пробегать мимо величайших мировых шедевров, не остановившись хотя бы на секунду, чтобы посмотреть на них. «Хотя, разве можно разглядеть хоть что-то при таком освещении?» — подумал он. Мрачное красноватое освещение навевало воспоминания о работе в секретных архивах Ватикана, в результате которой он едва не лишился жизни. Второй раз за день вспомнилась Витория. Месяцами он не думал о ней, и вдруг «на тебе, пожалуйста!» Лэнгдону с трудом верилось в то, что он был в Риме всего лишь год назад. Казалось, с тех пор пролетели десятилетия. Другая жизнь. Последнюю весточку от Витории он получил в декабре. То была открытка, где она писала, что улетает на остров в Яванском море, продолжать свои исследования в области физики, что-то имеющее отношение к использованию спутников в слежении за флуктуацией мантии Земли. Лэнгдон никогда не питал иллюзий по поводу того, что такая женщина, как Витория Ветра, сможет счастливо жить с ним в университетском кампусе. Однако их встреча в Риме пробудила в нем томление души и плоти, которых он прежде никогда не испытывал. Его пристрастие к холостяскому образу жизни и незатейливым прелестям свободы одинокого мужчины было поколеблено. И неожиданно сменилось ощущением пустоты, которая лишь усилилась за прошедший год. Они продолжали быстро шагать по галерее, однако никакого трупа Лэнгдон пока не видел. Неужели Жак Соньер умудрился пройти такое большое расстояние? Соньер схлопотал пулю в живот. Это медленная и очень мучительная смерть. Он умирал минут пятнадцать-двадцать. Очевидно, он был человеком необычайной силы духа. Лэнгдон даже приостановился от удивления. «Вы что же хотите сказать, охране понадобилось целых пятнадцать минут, чтобы добраться сюда?» «Ну, разумеется, нет. Охрана Лувра отреагировала немедленно, как только раздался сигнал тревоги. Но в большую галерею не было доступа. Охранники стояли у решетки и слышали, как кто-то движется в дальнем конце коридора, а вот кто именно, разглядеть не смогли». Они кричали, но ответа так и не получили. Предположив, что это может быть преступник, а больше некому, они, следуя инструкциям, вызвали судебную полицию. Мы прибыли через пятнадцать минут. Потом удалось приподнять решетку так, чтобы можно было под ней проползти, и я послал дюжину вооруженных агентов. Они прочесали всю галерею в поисках грабителя. И? И никого не нашли, кроме... Тут он указал вперед. «Него!» Лэнгдон проследил за направлением пальца Фаша. В первый момент ему показалось, что капитан указывает на большую мраморную статую в центре, но затем, приблизившись, он понял, что ошибался. Впереди, в ярдах тридцати от статуи, виднелось яркое световое пятно. Лампа на штативе создавала на полу единственный островок светов, погруженный в красноватый полумрак галереи. И в центре этого светового пятна, точно насекомое под микроскопом, лежало на паркетном полу обнаженное тело куратора. «Вы же видели снимок», — сказал Фаш. «Так что ничего неожиданного для вас тут нет». Они приблизились, и Лэнгдон почувствовал, как его пробирает озноб. Перед ним было самое странное и страшное зрелище из всех, что он когда-либо видел. Тело Жака Саньера лежало на паркетном полу в точности так же, как было отражено на фотографии. Стоя над ним, ищулись от непривычно яркого света, Лэнгдон не смог удержаться от мысли, что последние минуты своей жизни куратор провел, пытаясь занять такое вот необычное положение. Саньер выглядел на удивление крепким для своего возраста, и вся его мускулатура была, что называется, на виду. Он сорвал с себя одежду, аккуратно сложил рядом на пол, а затем улегся на спину в центре широкого коридора, строго посередине помещения. Руки и ноги широко раскинуты, так смешно торчат руки у снеговика, которого зимой лепят дети. Нет, точнее, он походил на человека, которого растянули и собрались четвертовать некие невидимые силы. Кровавое пятнышко на груди отмечало то место, где в тело вошла пуля. Крови было на удивление мало, лишь небольшая темная лужица. Указательный палец левой руки тоже был в крови, точно его окунали в рану, и это наводило на кошмарную мысль о том, что умирающий использовал собственную кровь в качестве чернил или краски, а собственный обнаженный живот — как полотно. И действительно Саньер нарисовал у себя на животе простой символ — пять прямых линий, которые, перекрещиваясь, образовывали пятиконечную звезду. Пентакл. Кровавая звезда в центре живота придавала трупу поистине зловещий вид. Снимы, который видел Лэнгдон, тоже производили удручающее впечатление, но теперь, увидев все своими глазами, Лэнгдон начал испытывать все возрастающую тревогу. Он сам это с собой сделал. «Мистер Лэнгдон!» На него были устремлены черные глазки-буравчики фаша. «Это Пентакл», — сказал Лэнгдон, и собственный голос показался ему чужим, так странно гулко прозвучал он под сводами галереи. Один из старейших символов на Земле появился за четыре тысячи лет до Рождества Христова. «И что же он означает?» Лендон всегда колебался, когда ему задавали этот вопрос. Сказать, что означает символ, все равно, что объяснить, каким воздействием на человека обладает та или иная песня. Ведь каждый воспринимает одну и ту же песню по-своему. Белый колпак куклу склана стал в Соединенных Штатах символом ненависти и расизма, но в Испании подобный костюм лишь подчеркивал неколебимость христианской веры. В различных обстоятельствах, одни и те же символы имеют разное значение, — осторожно ответил Лэнгдон. Вообще-то изначально Пентакл был религиозным символом язычников. — Поклонение дьяволу, — кивнул Фаш. — Нет, — сказал Лэнгдон и тут же понял, что слова надо подбирать осторожнее. Ведь в наши дни слово «язычник» или «языческий» стало почти синонимом «поклонение дьяволу», что совершенно неверно. Корни этого слова восходят к латинскому «паган», что означает «обитатели сельской местности». Язычники были сельскими лесными жителями и по своим религиозным взглядам являлись политеистами, поклонялись силам и явлениям природы. И христианская церковь настолько боялась этих многобожников, живших в деревнях Велес, что производная велен то есть, живущий в деревне, стало означать злодей. Ведь конечная звезда, пояснил Лэнгдон, это еще дохристианский символ, относившийся к поклонению и обожествлению природы. Древние люди делили весь мир на две половины, мужскую и женскую. У них были боги и богини, сохраняющие баланс сил, инь и Ян. Когда мужское и женское начало сбалансированы, в мире царит гармония. Когда баланс нарушается, возникает хаос. Лэнгдон указал на живот покойного. Пентакл символизирует женскую половину всего сущего на земле. Историки, изучающие религии, называют символ священным женским началом или священной богиней. И уж кому-кому а Саньеру это было прекрасно известно. Как выходит, Саньер нарисовал у себя на животе символ богини? Лэнгдон был вынужден согласиться с Фашем, что это несколько странно. Есть еще более специфичная интерпретация. Пятиконечная звезда символизирует Венеру... Богиню любви и красоты. Фаш взглянул на голову мужчину, безжизненно распростертого на полу и что-то проворчал себе под нос. Ранние религии основывались на божественном начале природы. Богиня Венера и планета Венера ⁇ это одно и то же. Богиня, занимая свое место на ночном небе, известна под многими именами. Венера ⁇ Восточная звезда, Иштар ⁇ Астарте и все они символизировали могущественное женское начало, связанное с природой и матерью-землей. Фаш отчего-то забеспокоился, точно предпочитал идею поклонения дьяволу. Лэндон решил не вдаваться в подробности и не стал говорить о, возможно, самом удивительном свойстве звезды — графическом доказательстве ее связи с Венерой. Будучи еще студентом факультета астрономии, Лэнгдон с удивлением узнал, что каждые восемь лет планета Венера описывает абсолютно правильный Пентакл по большому кругу небесной сферы. Древние люди заметили это явление, были так потрясены, что Венера и ее Пентакл стали символами совершенства, красоты и цикличности сексуальной любви. Как бы отдавая дань этому явлению, древние греки устраивали Олимпийские игры каждые восемь. Сегодня лишь немногие знают, что современная Олимпиада следует половинному циклу Венеры. Еще меньше людей знают о том, что пятиконечная звезда едва не стала символом Олимпийских игр, но в последний момент ее модифицировали. Пять остроконечных концов звезды заменили пятью кольцами по мнению организаторов, лучше отражающими дух участия и гармонию игр. «Мистер Лэнгдон», — сказал Фаш, — «видимо, этот ваш Пентакл все же может иметь отношение и к дьяволу. Во всяком случае, в ваших американских ужастиках он имеет именно такой смысл». Лэнгдон нахмурился. «Большое тебе спасибо, Голливуд». «Пятиконечная звезда превратилась в виртуальное клише в сериалах ужасов об убийцах-сатанистах. Такими звездами были расписаны стены жилищ сатанистов, они красовались там наряду с другой демонической символикой». Лэнгдон приходил в отчаянии, видя, что символ используется именно в таком контексте, ведь изначально «Пятиконечная звезда» символизировала только добро. «Уверяю вас», — ответил он, — «несмотря на то, что вы видите в кино», Демоническая интерпретация звезды абсолютно неверна с исторической точки зрения. Издревле она символизировала женское начало, но, конечно, за тысячелетия значение символа было искажено. В данном случае — через кровопролитие. Что-то я не пойму. Лэнгдон покосился на булавку в галстуке Фаша, опасаясь, что слова его будут истолкованы неверно. «Церковь, сэр». Как правило, символы очень устойчивы, но Пентакл был изменен римской католической церковью на ранней стадии ее развития. То была часть кампании Ватикана по уничтожению языческих религий и обращению маск в христианство, и церковь активно боролась с языческими богами и богинями, представляя их священные символы символами зла. Продолжайте. Это случается весьма часто во времена великих потрясений, сказал Лендон. Любая новая сила старается переделать существующие символы, скомпрометировать их, уничтожить или исказить их первоначальное значение. В борьбе между языческими и христианскими символами проиграли первые. Три Посейдона превратился в виллы дьявола. А колпак мудреца в головной убор ведьмы. А пятиконечная звезда Венеры. Стало знаком дьявола. Лэндон выдержал паузу. К сожалению, даже военное ведомство США использовало пятиугольник. Теперь он является главным символом войны. Мы рисуем эту звездочку на бортах наших истребителей, украшаем ею погоны наших генералов. И, прощай, богиня любви и красоты. Интересно. Протянул фаш и покосился на распростертый на паркете труп. — Ну, а положение тела? Оно вам о чем-нибудь говорит? Лэнгдон пожал плечами. — Подобное положение просто подчеркивает связь с пятиугольником и священным женским началом. — Простите, не понял. — Это называется репликацией. Повторение символа — простейший способ усилить его значение. Жак Саньер хотел, чтобы тело его походило на пятиконечную звезду. Один пентакл хорошо, а два лучше. Фаш окинул долгим взглядом руки, ноги и голову Саньера, потом пригладил и без того прилизанные волосы. Любопытный анализ. Заметил он и после паузы добавил «Ну, а то, что он обнажен?» Фаш слегка поморщился, произнося это последнее слово. Точно тело голого пожилого мужчины вызывало у него отвращение. Зачем он снял с себя всю одежду? «Чертовски хороший вопрос», — подумал Лэнгтон. Он и сам удивился тому же, как только увидел снимок. Скорее всего, обнаженное человеческое тело было призвано подчеркнуть близость Венере, богине сексуальности. И хотя современная культура подчеркнула немало ассоциаций с Венерой из физического союза мужчины и женщины, не нужно было быть лингвистом-этимологом, чтобы догадаться, что корень «Венера» присутствовал и в таком, к примеру, слове, как «венерические», когда речь шла о заболеваниях, но Лэндон решил не углубляться в эту тему. «Мистер Фаш, я не смогу сказать вам, почему Жак Соньер нарисовал этот символ у себя на животе, не смогу сказать, почему он принял такую странную позу, но с уверенностью заявляю, что такой человек, как Соньер, вполне мог рассматривать пятиконечную звезду как знак божественного женского начала». Связь между этим символом и священной женственностью хорошо известна историкам и ученым, изучающим символы. Прекрасно. Но а использовать собственную кровь в качестве чернил? Очевидно, ему просто было больше нечем писать. Фаш помолчал, потом заметил. Лично мне кажется, он использовал кровь чтобы заставить полицию провести определенную судебно-медицинскую экспертизу. — Простите. — Взгляните на его левую руку. Лэнгдон окинул взглядом белую руку от плеча до кисти, но ничего особенного не заметил. Тогда он обошел тело, нагнулся и с удивлением увидел, что пальцы куратора сжимают большой маркер с фетровым острием. «Саньер держал его, когда мы обнаружили тело», — сказал Фаш. Отошел от Лэнгдона и приблизился к раскладному столику, на котором были разложены инструменты, провода, какие-то электронные штуковины. «Как я уже говорил вам», — сказал он, перебирая предметы на столе, «мы ничего не трогали на месте преступления. Вам знаком этот тип ручки?» Лэнгдон наклонился еще ниже, всматриваясь в надпись на маркере «Стила де Люмьер Нуар». Он удивленно поднял глаза на Фаше. Маркеры такого типа, снабженные специальным фетровым острием, обычно использовались музейными сотрудниками, реставраторами и полицией для нанесения невидимых отметин на предметы. Писали такие ручки флоруэссентными чернилами, на спиртовой основе, и написанное можно было прочесть лишь в темноте. В частности, музейные сотрудники помечают такими маркерами рамы полотен, требующих реставрации. Лэнгдон выпрямился, а Фаш меж тем подошел к лампе и выключил ее. Галерея погрузилась в полную тьму. Мгновенно ослепший Лэнгдон чувствовал себя неуверенно, но вот глаза постепенно привыкли к темноте, И он различил силуэт Фаша в красноватом освещении. Тот шел к нему, держа в руках какой-то особый источник света, окутывавший его красновато-фиолетовой дымкой. — Возможно, вам известно, — сказал Фаш, — что в полиции используют подобное освещение на месте преступления, когда ищут следы крови и другие улики, подлежащие экспертизе. Так что можете вообразить, каково было наше удивление, Тут он устремил свет лампы на труп. Лэнгдон посмотрел и вздрогнул от неожиданности. Сердце стучало все сильнее. На паркетном полу, рядом с трупом, проступили светящиеся пурпурные буквы. Последние слова куратора. Всматриваясь в знаки, Лэнгдон почувствовал, что туман, окутывавший всю эту историю с самого начала, сгущается, Он еще раз перечитал увиденное и взглянул на Фаша. Что, черт побери, это означает? Глаза Фаша отливали белым. Именно на этот вопрос вы и должны ответить, месье. Неподалеку, в кабинете куратора, лейтенант Колле, только что вернувшийся в Лувр, склонился над прослушивающим устройством, вмонтированным в массивный письменный стол. Если бы не фигура средневекового рыцаря, напоминавшего робота и устремившего на него взгляд злобных и подозрительных глаз, Калле чувствовал бы себя вполне комфортно. Он надел наушники и еще раз проверил уровни входа на жестком диске в системе записи. Все работало нормально. Микрофоны функционировали безупречно. Момент... «Истины!» — подумал он. И, улыбаясь, закрыл глаза и приготовился насладиться последней беседой, что состоялась в стенах большой галереи.